похищение. Всю дорогу агенты молчали. В помещении, куда привезли Данилу, стояла пугающая тишина. Он будто попал в логово немых и безликих стражей, знающих все его тайны. Данилу усадили на видавший лучшие времена стул и оставили так часа на полтора. Сеть отключили, вынудив разглядывать серые стены и круглый стол с металлической столешницей, пока не заболят глаза. Потом он сдался, уставился в одну точку и наблюдал, как слегка мерцает светящееся полотно в отражении и царапанной поверхности. Единственная в комнате дверь резко отъехала в сторону. Внутрь ворвался гомон десятков голосов, но тут же утих, когда дверь встала на место. К Даниле быстрым шагом подошел агент, один из тех, что был у нотариуса, и сел на противоположной от него стороне стола. Мужчину звали богдана крапов Высокий лоб с основательными залысинами, большие зеленые глаза, массивная нижняя челюсть. Агент пришел без аватара. Он выглядел потрепанно и даже чуть неряшливо, что нетипично для сотрудников специальной службы. А Крапов, как и другие оперативники, носил тёмно-синий костюм, серую рубашку и чёрный тонкий галстук. Но сейчас галстук небрежно распущен, а верхняя пуговица рубашки расстёгнута. Какое-то время он сидел молча, крутя так и эдак светящуюся над ладонью сферу. Символы на ее клубящейся поверхности были зашифрованы для взгляда постороннего. И что-то сосредоточенно рассматривая. Затем отвлекся и заговорил холодным официальным тоном. Данила Властиславович. Данила, обращайтесь ко мне просто, Данила. Хм, хорошо, Данила. Страницу, которую вы получили в наследство, украли. Что? В данный момент мы разбираемся в причинах, как ее могли украсть. Скажите, кто-либо, кроме представителей власти, знал о ее существовании? Может, она была застрахована? Вы понимаете, вещь дорогостоящая. Что на хрен за вопросы? Думаете, я ее ради страховки кому-то слил? Я ничего не думаю. А Крапов устало потер глаза. Но оформление страховки легко отследить. Так кто-то мог узнать о ее существовании. Поэтому будьте добры, ответьте на вопросы. Данила смутился. Секунду, всего одну только крохотную секунду, он смотрел на себя со стороны. Капризный, истеричный сетевик, которому на полтора часа закрыли доступ к сети, и у него началась ломка. И это ему не понравилось. Он вздохнул, стараясь не касаться взглядом человека без аватара. «Да что за нахрен! Так даже перед членами семьи не показываются. Это ведь как голым ходить. Хуже!» А затем заговорил. «Нет, никто страницы не знает. И нет, она не застрахована». «Мы проверили ваш аватар». Акрапов снова глянул на сферу, зависшую теперь над столом. «В его истории за прошлую неделю есть информация о походе к нотариусу». Не твое дело, что я кидаю в историю АВЫ. Данила промолчал. В общем, либо о странице узнали через сеть, либо кто-то вломился к вам в мозг. во втором случае вам не повезло, а пока... Агент откинулся на спинку стула. Можете идти. Ноги Данила почему-то стали ватными. Внутри все странно гудело. Он даже засомневался, сможет ли встать. С вами свяжутся в ближайшие сутки. Необходимо провести анализ центральной нервной системы на предмет постороннего вмешательства и проверить протоколы индивидуальной защиты. Данила кивнул и, не говоря больше ни слова, неуклюже двинулся к двери. Акрапов задумчиво смотрел ему вслед. И как только тот скрылся из виду, связался с напарником. Спустя минуту в комнату вошел мужчина в темно-синем костюме. На его смуглом восточном лице читалось беспокойство. «Присядь, Анвар!» Анвар Томилов сел и вопросительно посмотрел на коллегу. Тот рассеянно теребил манжету рукава. «Он уже знает?» В вальяжном голосе Томилова звучали фальшивые нотки. «Нет. И, похоже, не догадывается». Акрапов потер ладонью лоб, крепко зажмурившись, и давая глазам отдохнуть. «Ты должен его предупредить». «Ага», — нервно усмехнулся Акрапов. «И завалить все дело?» «Пока не следят за его чипом, я буду держать парня в неведении». «Собрался на живца ловить?» «С ними нельзя иначе. Когда заполучим страницу и тех, кто пытается ее стащить, к нам прислушаются». С минуту он молчал, разглядывая короткие ногти на мясистых пальцах. «Сегодня ночью они начнут действовать. Да и мы тоже», — после паузы добавил он.